Глава девятнадцатая. Правда. Элика сидела у кровати, в которой лежал мирно спящий Ниэль, и смотрела на него пустым взглядом. Она никак не могла понять, зачем он так поступил. С детства Элика сильно отличалась от других детей. Она могла видеть то, что не могли другие. Видела души людей и могла отличить ложь от правды, просто разговаривая с ними, понять истинный смысл намерений и слов, лишь заглянув им в глаза. А еще иногда она будто чувствовала, что нужно сделать, как именно поступить. Про ее странности не знал никто, помимо отца. Когда Дора это заметил, он строго-настрого запретил ей рассказывать об этом кому-либо. Тогда она увидела в его глазах правду о том, насколько ей опасно жить в своей же стране. После известия о том, что ее подарят в качестве невесты какому-то мальчику, Она попросила отца, чтобы он просто увез ее к нему без всяких официальных церемоний. Она чувствовала, что так надо. Ее будто сам мир подталкивал к этому решению. Отец обрадовался и согласился. Сама Элика не особо переживала о будущем мужа. Когда она раскроет свой дар, он сам от нее убежит. Прощаясь с матерью, Элика остро чувствовала ее фальшивую грусть. Ее мама была насквозь фальшивой. Но Элика не подавала виду, что давно уже раскусила ее лицемерную натуру. Она даже отцу не говорила, что мама не любит его, ведь сам Дора был без ума от своей жены и сильно бы расстроился, узнав правду. Элика о многом молчала. Ее не интересовали пустые разговоры, поэтому все считали ее замкнутой и не слишком умной девочкой. Особенно, когда обнаружилось, что в ней нет ни капли крови гигантов. Тогда даже редкие друзья и знакомые стали относиться к ней пренебрежительно. Нет, виду они не подавали, но вот внутри... Элика сразу заинтересовалась Ниэлем, этим странным мальчиком, потому что не видела его. Она не знала, когда он говорит правду, а когда врет. Не видела его истинные мысли и желания. Он был будто закрытым на ключ сундуком, который она не могла открыть, как бы ни старалась. Но ведь ей было так интересно. Почему она не видит его? Почему у него такие странные шутки? Он и правда пророк? Как он узнал, что у нее синие глаза? Элика впервые осознала, что значит чего-то не знать. Ей стало по-настоящему интересно рядом с Неелем. Ей захотелось разгадать его. Кто он? Почему он ходит с закрытыми глазами? Для чего он подарил ей эту красивую бабочку? Просто так или преследуя какие-то цели? Она шла рядом с ним и задавала себе эти вопросы, слушая его забавные комментарии. Из-за своих способностей она совершенно не умела общаться с людьми. А зачем, если и так все понятно?» Но удивил ее не только Неэль. С ним на бал пришла необычная девушка с очень светлыми волосами, Фелиника. Когда Элика увидела ее правый глаз, она на мгновение застыла, будто скованная льдом. Это очень сильный глаз. Он пугал и завораживал. И Элика чувствовала, что он мог в любую секунду развеять ее в холодную пыль. Ей казалось, что, задержи она взгляд на Фелинике чуть дольше, то ее уже никто не спасет. Именно поэтому она и обратилась к ней, когда увидела невидимку. И Фелиника показала силу своего глаза, развеяв пыль далеко не слабого воина. А дальше произошло то, чего она никак не могла понять. Ниэль встал перед ней взял удар на себя. Она не понимала, зачем, ведь они знакомы только день. «Элика!» На ее худенькое плечо опустилась ладонь Дора. «Пойдем вниз, подождем его там, хорошо?» «Да», — прошептала она, вставая и, задержав взгляд на лице Ниэля, последовала за отцом. Ниэль открыл глаза и уставился в потолок, пытаясь вспомнить, что с ним произошло. «Я так и знала», — раздался приятный женский голос. Ниэль повернул голову и увидел сидящую на краю кровати Диэллу, выглядящую очень довольной. «Ты хоть знаешь, сколько я версий перебрала, когда пыталась понять, куда твои глаза делись? А ты, оказывается, тот еще хитрец. Столько людей обманул, причем каких людей?» «Черт!» Раздосадовно подумал Ниэль, прикрыв веки и активировал четвертую способность помощника — ослепление. Открыл глаза и невинно посмотрел на девушку тусклыми зрачками. «Вот оно, значит, как. Чего только не бывает. Помощник, помогающий ослепнуть. Впервые о таком слышу. Самая бесполезная способность, как по-моему. А как глаза-то исчезли? У тебя их как будто хирургическим путем вырезали. Это во время первой активации произошло?» Нель неохотно кивнул. «Жертвовать глазами ради возможности ослеплять их по желанию. Бред, если честно. Я, конечно, рада за тебя, но мне-то ты мог рассказать». Он слегка застыдился и смущенно отвел взгляд. «Я все-таки лечу тебя, буквально по кусочкам собираю, а ты? Если так и будешь руки-ноги терять, то начну у тебя плату требовать. А еще я сообщила совету храма, что хвирды научились забирать глаза у людей, и им больше не нужен сам владелец глаз. Видел бы ты, как эти старикашки испугались». Дело прикрыло рот и хихикнуло. Теперь на место смущения пришло злорадство. «Хвирдов точно так просто не оставит в покое». Разумеется, информация стала секретной, но не прям, чтобы такой уж и секретной. Из-за тебя теперь верхушки всех храмов и стран думают, что Хвирда нашли способ воровать глаза у людей. Вот это я понимаю. Месть. Она засмеялась мелодичным голосом. Неэль молча лежал и слушал, даже не пытаясь вставить слово. Он понимал, что совершил ошибку. Но теперь вопрос в другом. Доложит ли Диэлла об этом в храм? «Не бойся, Нелли. Так же тебя Мия зовет?» Улыбаясь, спросила она. У ли защемило сердце, когда он услышал имя сестры. И впервые после пробуждения он подал голос. Как она? С ней все хорошо, не переживай. Она очень хорошо подружилась с мальчиком Ракта из красных. Учится, тренируется. Все удивляются, с какой поразительной скоростью она накапливает энергию в ядре. Конечно, кроме меня. Дело хитро улыбнулось. Девочка и правда думает, что сможет скрыть свои маленькие секреты от наставницы. Ходит с важным видом, слушает, как ее хвалят, а сама гладит подозрительную брошь в виде гусеницы. Неэль хмыкнул. «Не бойся, Мия мне как младшая сестренка. Она очень хорошая девочка, невинная и наивная. Дети из влиятельных семей куда более испорчены. Но я подозреваю, что ты не очень понимаешь, какой именно артефакт держит у себя Мия». Диэла внимательно посмотрела на него, прищурив глаза. «Представь, что этот артефакт попадет к клану Ракта». Нель нахмурился. Представил. Гусеница, что пожирает кровь избранного неба и взамен поглощает все, что захочет хозяин. Главное, чтобы крови хватило. Для клана Ракта это не обычный накопительный артефакт, а невероятно мощное оружие. Клан Ракта управляет кровью. Я не очень понимаю, как именно они это делают, но, судя по бою Авана, Нель ужаснулся, подумав о броше, которая не в тех руках может буквально превратиться в бомбу. «Не переживай, никто об этом не узнает, я прослежу», — пообещала дело. «С Мией всё в порядке, не волнуйся». Она поначалу грустная ходила, что ей фамилию не разрешили оставить. «Всего лишь Мия священная, бедненькая». Девушка едва сдерживала смех, наблюдая, как на лице Неэля проступает выражение вселенской обиды. «Вот Мия, вот подставила». «Вы же знали, что у нее другая фамилия будет? Почему мне не сказали и дали выбрать эту дурацкую?» Обиженно спросил он. «Ой, не могу. Какие же вы смешные!» Дело не выдержало и залилась прекрасно мелодичным смехом. Наконец, отсмеявшись, она вытерла слезы, глубоко вздохнула и поднялась на ноги, сладко потянулась и обратилась к нему. «Тебе нужно что-нибудь? Я скоро улетаю, так что говори сейчас». Неэль усилием воли отвел взгляд от изгибов ее прекрасного тела и осторожно сел, проверяя свои новые руку и ногу. Не почувствовав дискомфорта, он задумался над словами Диэлы. «Там на балу ядом многих заразило, а не выжили?» — спросил он. «Обычные люди погибли сразу же, а одаренные пока живы, но ненадолго. Через неделю не останется никого». Диэл равнодушно пожала плечами. «У вас есть антидот?» «Есть». Диэлла кивнула и достала три пилюли. «Я же избранная жизнь. У меня много чего есть». Вот зеленым накормишь, а потом дашь пилюлю жизни четвертого ранга. Отравленный выздоровеет, но шрамы останутся. А вторую пилюлю отдашь тому, кто тебя накормил лекарством нашего храма. Именно он спас тебе жизнь, поблагодари этого человека». Нель с признательностью принял три пилюли. «Спасибо большое». Он склонил голову. «Да ладно тебе». Дело потрепало его по макушке. «Но ну, все мне пора. Снизу тебя ждет твой будущий тесть. Ми расскажу сегодня, не поверит». Она вышла из комнаты, посмеиваясь. Ниэль улыбнулся, покачал головой и пошел умываться. Спустившись в гостиную, он увидел Дору, сидящего на диване и спящую рядом Элику. Варвар заметил Ниэля и осторожно коснулся дочери. Она тут же открыла глаза и увидела приближающегося Ниэля. «Спасибо», — чуть покраснев, прошептала она, потупившись. «Пожалуйста». Ниэль смущенно почесал затылок и повернулся к варвару. «Спасибо, дядя Дора». «Вы спасли мне жизнь и не отдавали врагам. Я буду всегда помнить об этом». Он глубоко поклонился своему будущему тестю. «Хороший мальчик. Я тобой доволен. Таким и должен быть настоящий мужчина». Дора встал на ноги и с улыбкой обоими руками похлопал Ниэля по плечам, едва не вбив его в пол. «Ладно, там кучер дожидается. В дороге поговорим». Дора пошел вперед, а дети последовали за ним. «Варвар». Думал Ниэль, недовольно поглаживая свои плечи. Во дворе они встретили Диэлу, которая ждала их, чтобы попрощаться, и, раскланившись с нею, тоже отправились в путь. «Парень, какой именно родословный ты обладаешь?» — спросил Дора, когда карета двинулась вперед. Нел изумленно посмотрел на него. «Не удивляйся так, твои ранения были слишком серьезными, поэтому я почувствовал биение родословной. И не слабой. В двадцатку списка Ренна входит». Впрочем, там вариантов не так много. В этих местах раньше жили раса повелителей массивов, та, что на восемнадцатом месте. Думаю, в нем проснулась их родословная. По бабочке и лике сразу виден их стиль. Подумал про себя Дора. Нель молчал, обдумывая услышанное. «Значит, и дело знает?» — спросил он. «Конечно, знает! Думал избранную жизнь обмануть. Она, скорее всего, сразу почувствовала, когда тебя исцеляла в первый раз». «Да и, думаю, догадалась, что именно за родословное. Там вариантов немного на самом деле. А ты думал, она просто так примчалась сюда тебя лечить? И помогает, как может. Ты, конечно, брат избранный, но этого явно недостаточно, чтобы владыка сама лечила тебя каждый раз». «И чего тогда она не забрала меня в храм?» — удивился Ниэль. «А зачем? Так ты останешься должен лично ей через младшую сестру». А если бы она забрала тебя, то ваша связь размылась бы. В храме много лекарей. Мало того, что ты ей обязан, так еще и сестра твоя — ее человек. Ей выгодно не говорить никому о тебе. Я же промолчу, потому что ты мой зять. Так что не бойся, твой секрет пока в безопасности. А вы сможете достать пилюлю подпитки души? Немного подумав, спросил Ниэль. Дора на несколько секунд задумался и кивнул. «Смогу!» «Тогда сможете кое с чем помочь?» «Это смотря с чем, парень!» — улыбнулся Дора. На лице Неэля была видна борьба. «У меня есть возможность отдать только один биозара, и я обещал его Микке. Мне нужно, чтобы вы помогли мне кое-куда слетать», — наконец сказал Ниэль. «Куда и зачем?» Поднял правую бровь Дора. «Эль, ты думал, я просто кивну и соглашусь на любую твою просьбу? Объясняй давай!» Ниэль вздохнул. «Вы знаете расу хранителей массивов, которые на восемьдесят шестом в списке Рённа?» «Конечно знаю». Дора кивнул и довольно улыбнулся. «Получил их наследство, съел биозар и пробудил родословную, да?» Неля задаченно уставился на него. «Как вы узнали?» «Легко! Сразу, как ты сказал про хранителей, понятно стало. Да и раньше об этом догадывался. И сестре своей ты скормил биозар. А сейчас хочешь еще кому-то?» Он пристально смотрел на Неэля. Тот смущенно кинул быстрый взгляд на Элику и слабо покачал головой. Остальное я оставлю для потомков расохранителей массивов, я обещал. Мне не надо такое. Покачала головой Элика. Дора сперва удивился, а затем уверенно кивнул. Значит, не надо. Тогда ладно. Я тебе помогу. Завтра отвезу вас с Эликой погулять и скажешь, куда двигаться. Хорошо. Неэль кивнул. Спасибо большое. Да ладно. Дора небрежно махнул рукой. «А вам будут полезны высшие кристаллы?» — внезапно спросил Ниэль. «Конечно. Они всем владыкам полезны. Их очень мало, и многим не хватает. Но ну, мне, например, очень не хватает, в отличие от той же Дела прекрасной, избранной неба. Ее -то храм точно кристаллы меня обижает. Да и сестру твою в будущем не оставит без них. А чего ты спросил?» «У меня есть несколько высших кристаллов молнии. Хочу вам подарить», — улыбнулся Ниэль. «О, отлично! Хороший зять!» — радостно воскликнул Дора. Я спрятал их дома в другом кольце, не стал на балы вытащить. «Это ты правильно!» «Да уж, бал называется!» «Половина народа погибла, жуткая трагедия!» «Но я пар вам этого так просто не оставлю!» «Пол!» — тихо произнесла Элика. «А?» — не понял Дора. «Пол твердый!» — отозвалась она. Нель задумался над ее словами и резко вскинулся. Не может быть, хмурясь, покачал он головой. Что такое? Снова спросил Дора, переводя взгляд с Элики на Нэля. Как думаете, обычное здание выдержит битву четырех владык? Ну, смотря какое. Думаешь, особняк мэра подозрительный? Более чем. Неэль скривил губы. Они заранее укрепили крышу. Зачем Аванну укреплять весь дом? Он же тут на время и уедет после открытия наследства для напалых. Вот вы скажите. «Дорого укрепить здание так, чтобы оно выдержало битву владык». Дора сперва задумался, а потом в его глазах вспыхнул огонек понимания. Он сжал кулаки и зло процедил. чертовы ракта! «Скорее всего, тут не руководство клана виновато". задумчиво предположил Ниэль. «Лидеры клана Ракта не допустили бы такую глупую ошибку. Многие ее заметят». Дора выдохнул и разжал кулаки. «И кто виноват?» «Конечно же, Аван». Его послали в эту глушь следить за наследством откровенно слабой расы. Безусловно, он обижен и желает показать себя. Например, спровоцировать войну между коалицией и Порватой, убив дочь владыки варваров руками напавших. Они знали о нападении, и, скорее всего, у них был конкретный план, но его отменили из-за более удачной возможности этого абсолюта, который луч велику послал. «Вот ублюдок! И ведь получилось все у этого урода! Открытых доказательств его вины нет!» «Только вот он ошибается, думая, что я все так просто оставлю!» Дора хищно ухмыльнулся. «Страшный человек!» Неэль поежился, его тело пробрало зноб. «Господин, мы прибыли!» Раздался голос кучера, и карета остановилась. Они вышли и направились ко входу в особняк Ниеля. Все приветствовали его с улыбками и поздравлениями. Даже соседи их посетили, причем не только близкие, но и живущие в отдалении. Сперва Нель не понимал, что происходит, но потом до него дошло. «Людей спас Дора, но, как гордые республиканцы, признают, что варвар спас их жизни. Я уберег одну элику. Дора же убил большую часть нападавших, но, скорее всего, вся благодарность достанется мне, а не варвару». И Неэль оказался полностью прав. Все газеты на следующий день описывали его храбрость и благородство, почти не упоминая варвара. а если и упоминали, то лишь как будущего тестя Неэля. Во время завтрака пришлось удивляться уже Дори, когда он увидел кучу детишек. Он, конечно, сразу понял, зачем Неэль это делает, и в очередной раз искренне изумился его мышлению. «Ему ж девять лет!» — качал он головой, искоса наблюдая за ним. Все дети приняли Элику с радостью, кроме Мики. Она сама не понимала, почему ей так обидно. «И зачем она нужна? Из-за нее он почти умер». Бурчала она себе под нос, помешивая ложкой чай. После завтрака, когда все уже разошлись, Аниэль уселся с Дорой Эликой в гостиной, и они обсуждали, как лучше всего будет добраться до горы, Микки подошла и, подождав, когда беседа прервется, спросила. «И как там твой план? Получилось отомстить Луре и тому парню?» — спросила она, с превосходством поглядывая на Элику. Та лишь слабо улыбнулась, легко считывая намерения девочки. не Неэль с сожалением покачал головой. Камфра сделала свое дело и испортила лицо Лури, но это временно. Не думаю, что кто-то это заметил. Ну да ладно, ей такого наказания вполне достаточно. Финрих в коме, отравлен ядом. Что делать будешь? Спросила Элика. И у Мики чуть слезы не выступили от осознания, что Нэля рассказал свой план не только ей. Вот. Нель достал зеленую пилюлю и показал всем. Вылечу его. Он с гордостью смотрел на них, ожидая, что они оценят его умный ход. «Зачем?» — спросила Элика. Ей одновременно и нравилось, и не нравилось, что она не могла узнать ответ сразу же. «Я не бесплатно его вылечу. Пусть его отец мне свой ресторан отдаст, ну или хотя бы большую часть, и будет работать на меня. А Финрик же, после спасения его жизни, будет минимум мне должен, а максимум станет верным человеком». «Ну, не оценили, что ли?» — разочарованно покачал головой Ниэль. «Я заставлю своего врага работать на меня и быть обязанным мне жизнью. Разве может месть быть более изощренной? Я ведь и так ему отомстил, разрушил его отношения с той, которую он любит. И он никогда не узнает об этом, будет считать меня своим спасителем». Он изогнул губы в коварной ухмылке. «Детские игры!» — фыркнул Дора. «Просто оставил бы его так, пусть помирает. Вдруг он в будущем еще раз захочет тебя убить?» Или узнает про девку ту. Лишние хлопоты себе создаешь. Да, Элика кивнула. Ничего вы не понимаете, возразила Микки. Нам надо очень много денег, а ресторан — деньги. И зачем тебе деньги? С иронией спросил Дора. Чтобы развиваться. Людям, сильной родословной, очень сложно подниматься в ран... Ой. Микки прикрыла ладошкой рот и со страхом посмотрела на Ниэля. Да ничего. Тот махнул рукой. Они знают про меня. «И знают, что я хочу пробудить твою родословную, только я не сказал им, какую». «И ты не говори, это будет наш маленький секрет». Ниэль подмигнул Микки. Та выставила грудь вперед, гордо приподняв подбородок. Постояв так пару секунд, она показала язык Элике и убежала. «Ух, дети!» — вздохнул Ниэль, потирая голову. «Элика, может, мне и тебе дать Беозар? Если я поговорю с Хилом, то...» «Нет, та покачал головой, мне нельзя». «Может, все-таки подумаешь?» Нелю чего то очень хотелось отдать четвертый биозар ей. «Нет», — отказала Элика, повысив голос. Нель встряхнул головой и удивленно посмотрел на нее. «Что это со мной? Я же твердо решил не тратить два последних биозара. Странно». «Мне надо переговорить с Витой, чтобы она вывела Мики. Вечером заберете меня, затем сходим за Микки и на гору». «Хорошо». Дора упер ладони в подлокотнике кресла и поднялся. «Я пошел! Мне еще пилюлю твою обменять надо!» «Ой, точно! А Подождите минуту, я заберу второе кольцо!» Неэль встал и быстрым шагом направился к себе. В их теперь уже общей спальне на своей кровати лежала Микки, уткнувшись лицом в подушку. Статуэтка, отгоняющая кошмара была в единственном экземпляре, и им пришлось спать в одной комнате. нель приподнял свою кровать и достал шкатулку заморозки, которая лежала в выбоине подножкой. Он открыл ее и вынул оттуда кольцо. «Микки, сегодня ночью будем пробуждать тебе родословную», — объявил он, подойдя к ее кровати. «Правда?» — Микки сразу села и удивленно посмотрела на Неля. «Я думала, ты Лики отдашь пилюлю?» «Не отдам». Он улыбнулся. «Спасибо!» — Микки чуть было не бросилась обнимать Неля, но резко остановилась и смутилась. «Я побежал, меня ждут». нель махнул рукой и поспешил обратно. Он спустился и протянул Дори мешочек. Ниэля решил отдать тестю половину всех кристаллов молнии. «Ох, какая прелесть! Какой хороший зять! Просто золото, а не зять!» — приговаривал варвар, перебирая кристаллы. Пока Неэль с улыбкой кивал, Элике хотелось прикрыть лицо от смущения. Проводив Дору, Ниэль показал Элике ее новую комнату. Правда, когда она узнала, что Микки спит в комнате Ниэля, то внезапно выяснилось, что ее тоже мучают кошмары, и ей жизненно необходима статуэтка Хильдофона. Ниэль на это лишь махнул рукой и перетащил в свою комнату третью кровать. После он поговорил с Витой, и та после обеда вывела Микки на улицу. Проведя весь день в суете, Нель не заметил, как настал вечер, и их снова посетил Дора. На этот раз он приземлился во двор на огромном орле. — Ну что, готов? — Да, Нель кивнул. — А где вы достали орла, и я тоже такого хочу? — О, ванну попроси, — хмыкнул Дора. И попробовал бы он посметь мне отказать. Я б его... Как их вообще приручают? Лес монстров не против? Спросил Ниэль, пока Дора сажал его и Элику на спину птицы. Это тебе у своих родственников спросить надо. В республике больше всех про это знают клан Лоу и орден всадников Югхи. А лес? Конечно, они ненавидят такие кланы и ордена. Но что им делать? Они довольно далеко от нас, да и не может лес следить за всеми. объяснил Дора, пока Орел взлетал. Спустя всего несколько минут они покинули пределы города, стремительно направляясь в сторону горы. «Вниз! Направо!» — крикнул Ниэль, указывая, где приземлиться. Местом встречи выбрали пещеру, где он оставлял Микки, прежде чем привести ее в особняк. Вита и Микки уже их ждали. «Как же они так просто сюда добрались?» — удивился Ниэль. «Хоть Вика и заявила, что проблем не будет, он все равно переживал за них». Микки перебралась на Орла, и они полетели к пещере Хильдофона. «А что ты сказал Авану?» — спросил Ниэль. «Что гору хочу обследовать. Этим делом каждый, кому не лень, занимается, поэтому ничего удивительного. Ну а вас просто погулять вывел», — громко ответил Дора, всматриваясь в горизонт. Светило уже почти полностью скрылось за горизонтом, и было достаточно темно. Приземлившись чуть поодаль от пещеры, Дора потрепал по голове орла и провернул особое кольцо, что было надето на его коготь. Оно служило, чтобы любой человек мог дать простенькие команды птицы. Например, сейчас желтый сегмент кольца смотрел в небо, что значило отдых и ожидание. До пещеры компания добиралась около получаса, без спешки и с веселыми разговорами. Остановились перед большим серым камнем, переглянулись. Вы подождете тут, ладно? Обратился Неэль к Дори и Элике. Те кивнули. Варвар подошел к камню и ощупал его. «Абсолютно обычный и ничем не примечательный камень», — пробормотал он. Неэль, открыв проход, показал Микке, как нужно спускаться, и полез первым, но неуклюже свалился вниз. Он поднялся на ноги после неудачного падения, отряхнулся и осмотрел пещеру. Его взгляд застыл в углу комнаты, где спал грязный старик, подложив что-то под голову. «Вот блин». Хил говорил, что его пещера скрыта, а тут бомжи уже всякие завелись. Пробормотал Ниэль, подходя к старику. «Эй!» — он ткнул кончиком туфли в деда, сморщив нос от неприятного запаха. «Вставай давай! Я тебе серебрушку дам! Покушать себе сходи купи! Хватит на холодном полу спать!» А, -а, -а! Старик проснулся, ошалело огляделся и, узнав Ниэля, воскликнул. «Ты!»